Глава шестая. Шло лето 1917 года. Казаки, прибывшие в отпуска или по чистой, уже скосили сена за Доном. Обобрав по кустам берега медведицы и заросших чеконом муск, заскердовали сено, принимались за белоусый ячмень и подходившую под косу пшеницу ярового сева. Как и вся крестьянская Россия этой поры, они были озабочены севом и жатвой, ожиданием мира и, может быть, скорого передела земли. Но никто из них понятия не имел о тех политических страстях, которые бурлили в столице и губернских городах об июльских событиях на улицах Петрограда и зреющем заговоре против народа Августовском совещании генералов. В один из таких дней, когда семья Мироновых проводила время в саду, во двор к ним въехал новенький под черный лак рессорный тарантас с откинутым верхом. И едва хозяева вышли из садовой калитки к порожкам дома, к ним устремился гость фёдор Дмитриевич Крюков. Он троекратно расцеловал крепкие загорелые щеки Стефанида Петровны, схватил из ее рук малолетнего Мироновского внука и понянчив спустил на землю. А затем уставился напряженным и каким-то чуждым взглядом сначала на хозяина дома в белой рубахе и сандалиях на босу ногу, затем на его дочь Марию, которая под ближними яблонями варила в большом медном тазу варенье из мелких китайских яблочек, называемых по-местному еще и райскими. Картина была столь домашней и отъединенной от нынешних мук мира, что Крюков всплеснул руками. И тут, как и повсюду, патриархальная безмятежность и почти летаргический сон в минуты мира роковые. Галстук под воротничком Федора Дмитриевича по жаркому времени был распущен а сам он был распален и взъерошен. Между прочим, очень хотелось бы переговорить. — Вы из Новочеркасска? — холодновато спросил Миронов, пожав протянутую руку. — какой! Даже и не Тарантас, а Панский выезд, либо Аглицкое ландо. — Давно? — кивнул Филипп Кузьмич в сторону распрягаемых кучером лошадей. — Помилуй, Филипп Кузьмич! «Это ландо нашего окружного атамана. С чего бы я?» «Нет-нет, отнюдь не разбогател. Скорее нагрузился несвойственным для литератора делом, войсковыми обязанностями, да». «В том-то и дело», — подумал Миронов, «в том-то и дело». «Объятия между старыми друзьями потому и не последовало, что они стояли теперь на разных ступенях общественной лестницы» и были отчасти даже фракционными противниками на круге. Миронова многие уже зачислили по разряду скрытого большевизма, а Фёдор Дмитриевич, как почетный секретарь войскового круга, теперь должен был так или иначе разделять точку зрения атаманской верхушки и самого генерала Каледина. То, что он вместе с Павлом Агеевым считал себя демократом и оппозиционером в войсковом правительстве, почти не меняло дело. Так вот, тарантаста мне судил полковник Рудаков, а еду я как раз не из Новочеркасска, а прямо из Петрограда, с общеказачьего съезда, Филипп Кузьмич. А было и такое, заинтересовался Миронов. Тогда понятен и ваш приезд. Что ж, давайте сюртук, умывайтесь с дороги и пожалуйте в дом. Зайдем в холодок. Астеша подумает, что бы такое подать нам из погребицы. Самое время поговорить, давно ведь не виделись. В последний раз встречались они в самом начале войны когда Крюков приезжал на позиции в составе думского санитарного отряда и, как военный корреспондент, был в 32-м Донском казачьем полку. С тех пор немало прошло времени, а еще больше воды утекло, если иметь в виду общественные перемены в России. «Из Питера, причем с отчаянными новостями», — сказал Крюков, подслеповато щурясь и неестественно двигая бровями без пенсне, которую он протирал платочком. Развал, анархия, бордель и митинги в полках, насилие над офицерами, и, что самое страшное, расслоение наших казаков, чего я никак не ожидал и ожидать не мог. Страшное время. Миронов как-то неуверенно, не Несогласно кашлянул и повел гостя в дом. В полутемном зале одна ставня была открыта в теневую сторону, остальные закрыты, полы недавно вымыты и сохранялась приятная прохлада. Крюков от истомы прямо упал на деревянный диванчик под лопоухим фикусом и бессильно раскинул руки на спинку и подлокотник. Старался отдышаться, глядя, как Стефанида Петровна накрывает на стол. При жене Миронов не хотел заводить спора с Крюковым насчет казачьих настроений в данное время. Но надо сказать, что и вообще о проблемах родного края и казачьем вопросе ныне с Крюковым говорить было с точки зрения Миронова почти бессмысленно. Крюков был без сомнения ушиблен всем этим, пришлым донской вольницы, зепунным рыцарством казаков, по Крюкову носители и наследников вечной идеи добра и справедливости, едва ли не избранников божьих. Смешно отчасти, но никакой другой мир за пределами станицы для Крюкова как бы не существовал. Это можно было понять хотя бы из его популярных статей последнего времени. Даже общепринятую историческую версию о донских и терских казаках, как потомках беглых русских холопов, он не признавал, отдавая предпочтение новейшим историческим исследованиям и толкованиям, относившим возникновение казачества отнюдь не на триста, а на целых 900 лет в глубину веков. Ему казалось это более логичным и отчасти почетным вести свой казачий род от далекого славянского племени Тавра-Скифов, некогда входившего в разноплеменный хазарский Каганат и уцелевшего в кровавом междоусобии тех времен уцелевших по этой версии лишь благодаря своей спайке и любви к свободе. Именно они-то, конные славяне, под именем Бродников и понесли заветы отцов и веру Христову дальше, сквозь тьму веков, объединяя и накапливая на южной границе Великокняжеской Руси все лучшее и вольнолюбивое, что было в недрах ее народа, — думал Миронов. Но дальше нельзя же без конца оглядываться на старые курганы в степи, как на хранителей древней славы. Время-то пристигает новое с живыми, каверзными, смертельно обостренными задачами и вопросами. И донской сепаратизм просто смешон, перед лицом нынешнего грозного дня. — Так что там общий казачий съезд? — спросил Миронов, дождавшись, когда Стефанида уйдет на кухню. — Съезд образовал, разумеется, союз казачьих войск и Совет Союза. Но дело в другом, — вновь развел руками Федор Дмитриевич. Дело в том, что вместо единения перед лицом грозных событий, которые висят над всеми нами, многие делегаты покинули собрание. Донцы, кубанцы, в особенности офицеры Уральского и Оренбургского войск, обосновались на Шпалерной 28 в доме бывшего военного конвоя и, неизволите ли знать, образовали свой комитет. Казачий революционный, а? Именно потому-то и не стоило, может быть, созывать общевойскового съезда, холодновато сказал Миронов. Неужели уроки жизни ничему не научили? Уроки эти настолько сложны, Филипп Кузьмич, сказал Крюков, что не стоит их упрощать. Да и много подспудного, темного о чем мы раньше даже не догадывались. Возникло, как мне кажется, слишком много желающих управлять Россией, притом без всякой ответственности и отчета перед самим народом. Там, в Питере, все это виднее. Вы про советы депутатов или про временное правительство? Именно про советы рабочих, крестьянских, солдатских и прочих депутатов, Филипп Кузьмич. Нехудо было бы разобраться в прочих и в том, кто их выбрал. «В Петрограде двоевластие, знаю», — сказал Миронов. «Керенский как министр-председатель, и он же Керенский как член Петроградского совета». «Да, нечто двуглавое, но отнюдь не орел». С тайной болью усмехнулся Крюков. Одна голова, конечно, кадетская, а другая, Филипп Кузьмич, сильно горбоносая. Чхеидзе — небезызвестный горский князь, а с ним целая свора таких же. Куда они приведут Россию? Поражала растерянность Крюкова перед событиями его очевидное скатывание на позиции атаманов, генералов, позиции так называемой «твердой руки», диктатуры более суровой, чем царская власть. И это было почти непереносимо для Миронова. Ведь они же были давними друзьями, единомышленниками, и никто другой, как Федор Дмитриевич Крюков и Александр Серафимович, приложили руку когда-то к его, Миронова, воспитанию и образованию в общественном духе. Как же так? Неужели именно сегодня они разойдутся во всем и порвут отношения? А может, вы просто устали, Федор Дмитриевич, тихо, с заботой в голосе, спросил Миронов. Может, вам на время хотя бы снова заняться литературой, уединиться от текущей политики. Крюков только покачал головой. — Милый Филипп Кузьмич, не нами сказано, что когда грохочут пушки, то музы молчат. Но ответить ничего не успел. Стефанида Петровна внесла на большом подносе сразу полдюжины тарелок с закусками, зеленью и моходку со сметаной а, может быть, и с каймаком, который Фёдор Дмитриевич очень любил. Пришлось придвигаться к столу. «Почти всё холодное только из погреба», — сказала Стефанина Петровна. «И свежие помидоры под уксусом, и перчиком, и каймак. Просим ласково, как говорили хохлушки в Приазовье, когда мы все были моложе». Вошли дочери-гимназистки Клава и Валя поздоровавшись с Федором Дмитриевичем, которого они боготворили, с явным желанием остаться за столом, но по напряженному лицу отца поняли, что сейчас лучше им уйти. Беседа на некоторое время прервалась, и Миронов снова с тяжестью на душе подумал о странной, какой-то неблагополучной судьбе Крилкова. С одной стороны, могло показаться, что его литературные дела более чем успешны. Перед войной он уже видел весь литературный отдел в русском богатстве, заняв эту должность после смерти писателя Якубовича. Готовил, вроде бы, собрание сочинений своих. И не было в просвещенных кругах человека, который не знал бы его неопалимой купины, сети мирской, и нашумевшей, изданной в Горьковском «Знании» повести «Зыбь». Но как-то так получалось, что собрание сочинений с началом военной кампании замерло на первом томе, а критика и журналы упорно обходили его молчанием. Только рецензент «Северных записок» откликнулся на выход первого тома рассказов, отметив это обидное несоответствие трудов Крюкова с реакцией присяжных ценителей. Он обижался за талантливого художника, обладающего, как было сказано, крупным изобразительным даром, любовью к природе и человеку и заслуживающего безусловного признания публики. Но тут прав был, по-видимому, другой земляк, Попов Серафимович, который в публичных лекциях Высказывал мысль, что внешний литературный успех, собственно, не достигается публикацией самих шедевров, а формируется зачастую искусственно, представленными по этой части газетно-журнальными жучками, лица и масти не имеющими. Как бы то ни было, Крюков пребывал в состоянии обиды и уязвленности и, возможно, по этим причинам считал себя неудачником. Почему-то не женился до сих пор, разбрасывался теперь вот на общественном поприще. «Все-таки я вас, Федор Дмитриевич, считаю в первую очередь писателем», сказал Миронов, теперь уже не таясь жены. «Это ваша, как бы сказать, чувствительность и душевная уязвимость, что ли?» Смещает перед вами масштабы отношений. Вам хочется полюбовного разрешения противоречий. А так ведь не бывает. Посудите сами. Филипп Кузьмич старался не замечать недовольный глаз Стефаниды, полагавшись, что с Крюковым спорить ему нельзя, уж потому что гость бывший учитель гимназии, к тому же писатель. Революцию остановить нельзя тем более, если она уже началась. Народ в лице его лучших представителей, Филипп Кузьмич, но это же все слова, недовольно сжал салфетку в руке крюков и опустил голову с досады. Народ, народ, народ! А что за ширмой-то? Он поднялся из-за стола, отошел к настенным книжным полкам и застекленному шкафу, начал близоруко в полусвете шарить по корешкам золотому теснению переплетов. Мимоходом похвалил хозяина дома за какую-то книгу старого издания. Нашел чеховский томик и, развернув страницу, подошел ближе к светлому окну. Вот у Чехова, в небольшой повести степь. Помнишь ли, когда путники, речь ведь там идет об одной поездке по южной степи, Возможно, у нас, в Приазовье. Так вот, когда путники остановились на постоялом дворе, и там, на перепутье русском, является это жалостливое и готовая к услугам семья моисей Моисеевича. Помнишь, говорю, какие занятные рожицы пригрезились мальчику Егорушке в темноте их спальни? Вот, послушай. Крюков прочел. Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская головка на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и уставились на Егорушку. Затем из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвёртая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. Слышишь, Филипп Кузьмич, повторил с великой загадочностью и гневом Крюков, именно сейчас вся жизнь укрыта неким темным покрывалом, даже отчасти и сальным, по Чехову. И неизвестно, какая подлая гидра на завтра вылезет оттуда на нашу голову. Миронов понимал, о чем хотел сказать Крюков, но он не мог понять и принять его растерянности, даже испуга. В какие, собственно, времена России жила без тревог и опасности поровощения? Чехов, конечно, велик, Федор Дмитриевич. Но, по-моему, и Чехов, и вы, Федор Дмитриевич, все это преувеличиваете. Не знаю, почему у вас такая растерянность у писателей. Будет же у нас какая-то власть, учредительное собрание, например, или дума, совет. На дворе ведь двадцатый век. Да и мы еще живы. Можем при случае это сальное одеяло и сдернуть в один мах, полюбопытствовать, что там за гидра притаилась. Не царское время. Да да конечно, с безнадежностью вздохнул крюков, понимая что не может переубедить в чем-то главном миронова. И отойдя от окна тихо поставил чеховский томик на место в плотный ряд других книг. Он сел к столу, вооружился вилкой и больше уже не пытался заводить разговора на общественные темы. Толь к концу обеда почти что не кстати, вдруг ополчился на сторонников безграничного гуманизма, западного, впрочем, толка. Вспомнил какие-то давние дебаты еще в Первой Думе. Очень много, знаете, желающих со стороны <coughs>, помочь России. Мы как-то не придавали этому значения. Когда Дума однажды поставила вопрос об отмене смертной казни, то на одном из заседаний депутат, Кузьмин Караваев огласил телеграмму просвещенного француза и знатока России некоего Леруа Болье. Так вот этот доброжелатель хотел авансом, так сказать, поздравить Думу с предстоящим актом милосердия и ускорением прогресса в России. Они всегда были заинтересованы в нашем прогрессе, и как-то никто не вспомнил у нас, что во времена недавнего голода от неурожая ни одна собака у них не пошевелила пальцем. Ну, тут такая, видишь ты, заинтересованность всяких леруа, чтобы в России преступник оказался безнаказанным, чтобы поскорее заварилась каша по их вкусу. Какая тут связь с нашим разговором? Трудно улавливаю признался миронов самая прямая сказал крюков не хочу представляете управление россии по рецептам леруа болье ну и присных с ним можно даже согласиться с вами федор дмитрич сказал миронов но с другой стороны нельзя же всю глубину общероссийских вопросов нанесводить до уровня донской автономии нынче мне кажется не так важно быть при войсковой булаве, как при своей голове. Да, — Да-да, вижу, Филипп Кузьмич, что окопная среда повлияла на вас необратимо, — вздохнул Крюков и начал откланиваться. Это был разрыв. После отъезда Крюкова Стефанида Петровна молча собирала со стола, Сняла фартук и, подойдя к мужу, положила обе руки ему на плечи, просящие и почти что с мольбой посмотрела в глаза. Она чувствовала внутреннюю тревогу мужа, и сама больше его пеклась о будущем семьи судьбе детей. — Кузьмич, еще и еще раз подумай, стоит ли ссориться со старыми-то друзьями? — Павел Михайлович Агеев, уж он ли не умница? по твоим же словам. Или вот, Федор Дмитриевич, ведь сколько помним его, он по столицам, да с какими людьми, сам же рассказывал мне про Короленко, про Горького. Да и здешний круг, предводитель дворянства Коротков, самого хорошего о тебе мнения. Ради Бога, поостерегись же. Прошу в какой раз тебя, милый мой, разнесчастный мученик, Ну, обещай, прошу. Хорошо, хорошо, стеша, сказал Филипп Кузьмич, лишь бы отделаться от жены. Она, подобно многим донским женщинам-казачкам, не умела лгать и притворяться. Эти ее попытки объясниться с мужем выглядели почему-то неискренними, вынужденными. Она больше теряла в них, чем приобретала. Поэтому он и хотел избавить себя и её. От выяснения отношений. Пока буду в станице, обещаю тебе, не вмешиваться никуда, слышишь? Ты и сам не веришь своим словам, — начинала всхлипывать она. — Ну, поверь хоть ты, ради бога. И этого ведь достаточно. Если бы, если бы только от меня и зависело. Стефанида прятала лицо в платок и шла в свою комнату, падала на колени перед иконами.